Лира, Алая, таблеточку, ваше темнейшество. Глава первая. Когда на вас в тёмном переулке идёт человек с мечом, то самое главное — не теряться. Тинктуре Валерианы, тинктуре Леонури, калии йодиди, натрии бромиди, ациди аскорбиницы, кальций глюканатис, магнезии сульфатис, аквапурификате. Вдохновленно вещала я, надвигаясь на мужика с мечом. Примечание автора. Рецепт на латыни. Настойка валерианы, настойка пустырника, калия йодид, натрия бромид, аскорбиновая кислота, кальция глюканат, магния сульфат, вода очищенная. Конец примечания. Тереть мне было нечего. За мной огромная стена, которая не даст мне сбежать. А чуть левее, мужчина вполне себе приличного вида с вполне приличной раной на боку, не способный двигаться. Мужик с мечом остановился, явно не решаясь напасть. Да, ведьмочек местный народ боялся до дрожи в коленях. Чтобы закрепить достигнутый результат, я Мисце до сигна. Примечание автора переводится как Смешай, выдай, обозначь». Конец примечания После этих слов по меркам здешнего народа должно было рвануть. Ну, близко, мужик рванул из переулка, смачно выругавшись на тему ведьм и их родичей. А я облегченно выдохнула. Я, конечно, смелая, предприимчивая и же с ним, но если выбирать, находиться в переулке одной или рядом с незнакомым, агрессивно настроенным мужиком с мечом, то первое определенно предпочтительнее. Я быстренько повернулась к раненому, чтобы определить, есть ли смысл тащить его к себе и искать лекаря, или уже нет. Я современный человек с современными ценностями, поэтому, в отличие от большинства местных, спокойно спать не смогу, если брошу кого-то, Раненого в переулке Знаешь, что человек может умереть. Ведьма! Прохрипел мужчина, глядя на меня мутными глазами. Я присела на корточки перед расположившимся прямо на асфальте незнакомцем, и как мне к нему подступиться, чтобы не растревожить рану на боку? Я бесцеремонно, но не резко, убрала руку мужчины от раны. Из-за многослойной одежды было трудновато разобрать, что там но не так страшно, как мне показалось изначально. Крови мало, видимо, черканули по ребрам. Это радовало, потому что что делать с раной теоретически, я знала. А практически, когда я в другом мире, без хорошего материала для перевязки, без нормальных лекарств, да и провизор вообще-то не хирург, то теория мне тут мало чем помогла бы. А похоже, фыркнула я, а после сжалилась над раненым. Провизор я. «Ну, фармацевт. Или аптекарь. Травки, настоечки, пилюли всякие продаю в аптеке за углом, а самым наглым пациентам — свечки». «Чтобы спалить?» — хохотнул мужчина, но тут же схватился за бок и зашипел. «Нет, чтобы вставить», — ответила я, помогая мужчине встать и закидывая его немаленькую руку на свое маленькое плечико. «Так, коробки с раствором таскали». Фуроцелин разводили, а тут-то всего лишь какой-то мужчина весом под 80 кг. что я не справлюсь. И неважно, что ростом я до 170 так и не дотянула. Тут главное — внутренняя сила, воля и... Куда вставить? Настороженно поинтересовался мужчина, который не навалился на меня изо всех сил, а лишь использовал как поддержку. Я вздохнула, шлепнула свободной рукой его по попе и ответила — Туда. Куда туда? Уже более нервно спросил мужчина. В попу, со сладкой улыбкой ответила я. Поэтому лучше всего вам быть пациентом хорошим и совсем не наглым. А теперь пойдемте-ка. Эй-эй, не врубайся, я же тебя не дотащу, вот же зараза. Мужчина все больше опирался на меня, собираясь грохнуться в обморок. Неожиданно в переулке возникла высокая фигура. «Неужели этот с мечом вернулся?» Мужчина еле слышно шепнул мне. «Спасибо, но беги ты отсюда, рыженькая. Боюсь, за мной кого посерьезнее отправили». «Я не рыжая». Автоматически возмутилась я, прикидывая, какие шансы у нас выбраться отсюда. У страха глаза велики. Это миг! пришел меня искать. Я едва не выпустила мужчину из рук, когда поняла, что тут свои». «Сестрён, что случилось?» «Ох, мать моя тёмная, ах ты ее! воскликнул парень с вихрастыми тёмными волосами. «Я только заметил, что ты слишком долго ищешь свою потерянную фиговину, пошёл глянуть, а ты тут нашла какую-то уж очень большую фиговину». Но хоть кто-то обратил внимание, что для простой прогулки я слишком долго отсутствую и вышел меня поискать. И особо меня радовало, что это был именно миг, Высоченный парень, которому я едва доставала до плеча. По мальчишечью худой, зато сообразительный и сильный. Ну и что, что всего 15? Мик, поможешь, а? Взмолилась я, понимая, что если мужчина упадет, то упаду и я. Тебе-то помогу, а вот ему точно нужна помощь? Может, бросим его и... «Ладно, ладно, я понял. Мир, добро и дружба во всем мире. Ты всех жалеешь, всех любишь, добро причиняешь, благо наносишь». Мик закатил глаза, продолжая бобнить себе под нос, а потом присел передо мной. «Сади его мне на спину, а то надорвешься». Отказываться я не стала. Конечно, Мику всего 15 лет, но он уже на голову выше меня, да и силы хватает, несмотря на худобу. Что бы ни говорили так называемые светлые и светлейшие, но смешение кровей положительно влияет на физическое развитие, поэтому я не боялась, что для подростка будет слишком тяжело. «Где у него там рана?» «Сбоку, но поближе к спине. А что?» «У меня рубашка последняя, и с гвоздой буду ходить голым», ответил Мик, придерживая раненого за ноги и медленно поднимаясь. «Я куплю тебе новую». Тут же сказала, поддерживая мужчину, чтобы тот не завалился обратно. «Давай-ка чуть вперёд наклонись, а то ещё рухнет». Миг послушно наклонился, а потом буркнул. «Самая богатая, да?» «Не богатая, но денег на рубашку хватит». Отрезала я. «Ладненько, давай отнесём его в аптеку, а потом глянем, что у него там сраный, и нужен ли лекарь». «Тебе и ему на лекаря, и мне на рубашку хватит?» «Хватит, если урежу сладости» ответила я, прикидывая свои запасы. К сожалению, тут не принято помогать незнакомцам, поэтому на бесплатное спасение рассчитывать не стоило. А я так просто бросить этого человека не могла. И понесло меня ночью в этот переулок искать потерянную сережку. Украшения не вернула, зато мужика нашла. Вот бы моя мама порадовалась, если бы увидела. А то она вечно ругалась, что за работой мне некогда отношения завести. «Можно я его сразу в канаве утоплю?» Буркнул Мик, но послушно понёс мужчину в аптеку. Мик был весь мокрый, когда, наконец, принёс мужчину в аптеку и положил наподобие кушетки на первом этаже в моей рабочей комнате. «Мы ведь не потащим его на второй этаж, сестрёнка Лери. спросил Мик, который порядочно запыхался. «Нет, не потащим. Принеси ко мне ножницы, разрежем рубашку и посмотрим, что у него там сраный. Не нравится мне, как он выглядит. И захвати чистую воду и любой отвар на второй полке, где я держу всё против лихорадки». Мик моментально послушался. Подумать только, и это бывший мелкий бандит, который пытался меня грабить по приезду? Подход, индивидуальный подход, делает своё дело. Как только Мик принёс ножницы, я разрезала рубашку». И облегченно выдохнула, рана была поверхностной и достаточно легкой. Температура подняться может, но чтобы терять сознание, может, магия какая, тогда тут и я, и лекарь бессильны. «Мик, иди наверх, спать к остальным, а то проснутся, не увидят тебя и испугаются», сказала я, подтаскивая стул к кушетке с пострадавшим. Мик упрямо мотнул головой. «Не пойду». «Это еще почему?» Неподдельно удивилась я. «Лерри, этот мужик непонятный, у него одежда богатая, ножны дорогие, а еще метка мага на запястье. А если он придет в себя и с тобой что-то сделает?» «Не пойду», — насупился миг. Я вопросительно приподняла бровь. «Да. То есть ты предполагаешь, что я не смогу справиться с больным и раненым мужчиной? Забыл, что я делаю с нехорошими пациентами?» «Не забыл. Вон как побледнел». Посмотрел на мужчину, поджал губы, но послушался. Как скажешь, сестренка Лери. если что, кричи, я только пойду проверю, чтобы следы крови не вели сюда. Иди уже, братец, ехидно добавила я. Только аккуратно, хорошо? Хоть мы и называли друг друга так, но кровными родственниками не являлись. В конце концов, все мои родственники остались на земле. В этот мир влететь угораздило меня одну. Ладно, а мне пока надо присматривать за мужчиной. Я потрогала его лоб. Теплее, чем у здорового человека, но еще не горячий. Буду надеяться, что обращаться к старым добрым методам обтирания уксусом или спиртом обращаться не придется. «Ты кто такая?» Хриплый мужской голос выдернул меня из дремы. Я потерла глаза, без зазрения совести зевнула, прикрыв рот ладошкой, а после еще и потянулась. А немевшее от ночного бдения тело отозвалось довольным хрустом. Потянувшись к полке, я зажгла ночную лампу. Темновато, до рассвета еще не меньше часа. «И тебе доброе утро. Как самочувствие?» — поинтересовалась я. «Что ты из вчерашнего помнишь?» Мужчина выглядел хорошо, даже для здорового человека, а уж для раненого вообще отлично. Рыженькая. Лерри, а не рыженькая, перебила я, зло сощурившись. И волосы у меня медного цвета, а не рыжего. Как скажешь, хрипло рассмеялся мужчина. Рэйвен, приятно познакомиться. Взаимно, ответила я, заметив, что мужчина меня рассматривает. «Ну, я рассматривала его. Отлично выглядит, что сказать. Зрямик вчера его обзывал. По-мужски красивые черты лица, за короткими волосами явно хорошо ухаживали, здоровые и блестящие, прямо как в глянцевом журнале. Крепкую фигуру с одними мышцами без грамма жира я заметила еще вчера. Редкий по породе и красоте экземпляр». Надеюсь, он здоров и уберется из моей аптеки как можно быстрее, потому что именно от таких вот экземпляров обычно больше всего неприятностей. Тем более он упоминал, что за ним кто-то охотится. Миг вчера что-то там сделал со следами, чтобы на аптеку вдруг не вышли, но все равно было боязно. Не привыкла я пока к этому миру. Рейвен закончил рассматривать меня и переключился на помещение. «Дом сумасшедшей ведьмы» не иначе. Бесконечные полки, банки-склянки, травы, весы в количестве пары десятков, пестики со ступками и... таблеточная машина, как главная изюминка моей аптеки и главная причина моих бед. Глаза бы мои её не видели. Мужчина сел на кровати, аккуратно пощупав свою повязку. «Ты лекарь?» «Аптекарь», — передразнила я мужчину. «Провизор я, вчера тебе говорила». «Ты много чего вчера говорила», — хмыкнул он. «И даже угрожала». «Когда это я угрожала?» «Например, когда обещала вставить свечки в определённое место», — ответил Рейвен. «А, так это не угроза. Знаешь, лечебные свечки очень полезны. Например, их можно использовать в качестве обезболивающего. И в отличие от таблеток, они не оказывают негативного действия на желудок. Так что если не обращать внимания на довольно смущающий способ, то очень даже хорошая лекарственная форма». Ответила я почти искренне. «Светлейшая?» — поинтересовался Рейвен. «Светлая». Честно ответила я, а потом, несмотря на то, что и так поняла все, спросила. «А ты светлый?» «Светлейший», — покачал головой мужчина. В этом мире тех, кто использовал светлую магию, называли светлейшими. Людей без магии или с очень слабой магией, но проживающих на светлой стороне, называли просто светлыми. То же было применимо к темным и темнейшим. Светлые и тёмные не воевали, но враждовали. Эдакая холодная война. Они поделили территории, причём, как я поняла, не очень честно, и установили границу между землями светлых и тёмных. Я как раз на этой границе и жила. К счастью, мужчина оказался светлейшим, что избавляло меня от многих проблем. Ладно, поболтали и хватит. Надо было готовиться к открытию аптеки. Чертовы светлые вставали с рассветом, а все магазины открывались не позже, чем через час после восхода солнца. Считалось, что если раннее солнце благословит и осветит лицо, то весь день вы будете сиять и порхать. Я при таком режиме могла сиять исключительно синяками под глазами, а моё порхание способствовало отпугиванию грабителей. Думаю, они до сих пор гадали, что за шумное и диковинное животное у меня тут проживает. Но уж извините, что я с просонью громко шаркала и оббивала все углы». «Как самочувствие?» Повторила я свой первый вопрос, ранее полностью проигнорированный мужчиной. Рейвен не стал скромничать и говорить что-то приличествующее случаю. Он потрогал рану, подвигал рукой, осторожно поднялся, попробовал опереться на ногу, после чего сделал вывод. «Хорошо. Немного тянет и побаливает, но с моей повышенной регенерацией проблем не будет. Ты давала мне какие-то травы. Рана поверхностная, но без трав, которые организм магов очень хорошо усваивает, я бы так быстро не поправился». «Маг, одним словом, светлейший. Вчера мог лежать и стонать, а сегодня уже готов бегать и прыгать». И почему меня никто при перемещении не наградил какой-нибудь магией, а? «Да, давала», — сказала я. «Раз ты в норме, то будешь есть или пить. Ковшин с водой стоит на тумбе справа от кушетки. От хуже места до конца комнаты и налево». Мужчина покачал головой. «Пока нет, спасибо. Ты не против, если я осмотрюсь? Это вежливо?» Я безразлично пожала плечами. «Осматривайся. Захочешь есть, спросишь Мика. Он встанет через полчаса. Извини, экскурсию не проведу. Мне аптеку открывать». «Все равно, красть тут нечего. Секретов у меня никаких нет, так что пусть смотрит». «Экскурсию? Что это значит? Никогда не слышал этого слова в нашем мире». Переспросил мужчина. «Потому что в вашем мире его и нет», — сказала я. Скрывать, что я не здешняя, смысла не было. Местные были в курсе, да и попавших в этот мир не притесняли. В основном. — Стой, ты попаданка? Но разве Мик не твой брат? Он точно местный. — Ага, она самая. Так не родной? Пожалуй, я плечами. — Ты... Почему тебя сослали на границу? — искренне удивился Рейвен. У тебя же есть знания о лекарском деле. Ты умеешь перевязывать раны, ты много знаешь о травах и умеешь их готовить. Светлейшие должны были заметить, насколько ты полезна. Так что ты делаешь здесь? В совете одни дураки остались? Думаю, это всё очень и очень большое недоразумение. Но твои мысли об этих нахальных светлейших мне определённо импонируют. Я лукаво улыбнулась, вспоминая это сборище, иначе и не назвать». «Так что?» — спросил Рейвен, «Ты не расскажешь мне, почему светлейшие, которые любую полезную попаданку оставляют на своей территории, вдруг сослали тебя сюда, на границу?»